И в этот час дороги пустынные. Переполненное счастьем, он действительно не испытывал страха. Раз или два у него сжималось сердце, но ее уверенная улыбка и ее короткие извинения вновь возвращали ему прекрасное настроение. Они проскочили деревню. «Бартон Ленгли», — прокомментировала она, — «половину проехали». Тут он взглянул на часы. «Самое начало девятого». «Двенадцать с половиной миль, пятьдесят миль в час!» «Лететь сквозь черниль на черную ночь, на скорости, пятьдесят миль в час!» «С очаровательной девушкой за рулем! Вот это и есть жизнь!» — подумал он. Он закрыл глаза и предался грезам. «Мы прибыли. Тридцать три минуты. По ночам быстрее ехать не могу. Пойдемте». Она выключила двигатель, взяла его за руку и потянула за собой. Открыла входную дверь, за которой их встретила темнота. Вечером отключили свет, вам лучше держаться поближе ко мне. И он порадовался, что она по-прежнему не отпускает его руку. Они прошли в комнату налево. Комнату мужчины, освещенную многочисленными свечами. Простая обстановка, два удобных кресла, диван, зеленые чехлы, на них ярко расшитые подушки. Показали. столик с изогнутыми ножками, покрытый клетчатой скатертью. Пожилой мужчина, раскладывающий пасьянс. Он поднялся, смешал карты. Дорогой, это мистер Карстерс. Он любезно согласился приехать, чтобы помочь нам. Мистер Клайд поклонился. Весьма обязан вам, мистер Карстерс. Я ваш покорнейший слуга. Артур подумал, что перед ним человек из прежних времён. Он был одет во всё чёрное и при появлении гостя вставил в глаз монокль, висевший на чёрной ленточке. На длинном бледном лице застыло меланхолическое выражение, волосы отливали серебром, но глаза блестели, а протянутая рука не дрожал. И неудивительно, отцу Лидии, наверное, не больше 50, только седина состарила его. Я принесу что-нибудь выпить. Лидия подошла к камину. — Завещание у тебя здесь, папа? Мы не должны задерживать мистера Карстерса. Она взяла подсвечник с каминной доски и вышла. Провожая ее взглядом, Артур наткнулся на картину на стене и ахнул от изумления. — А, вы заметили моего корона? — произнес мистер Клайд, перебиравший какие-то бумаги на столе, должно быть, искавший завещание. Слова мистера Клайда еще больше удивили Артура. Во-первых, Коро никогда не ассоциировался у него с обнаженной натурой. Во-вторых, просто не укладывалось в голове, что Коро мог написать именно эту девушку. Она сидела на валуне, вода едва прикрывала стопы. Она слегка откинулась назад, опираясь руками о валун и подставив лицо солнечному свету. Глаза его сверкали радостью жизни, такая живая, такая настоящая, что казалось сверху. «Позови ее, и она повернется», — одарит лучезарной улыбкой и воскликнет. «Так вы мне и нужны», — как воскликнула Лидия, когда пришла к нему. «Ибо в том, что у девушки на картине лицо Лидии, сомнений быть не могло». Он быстро отвернулся и увидел на другой стене ту самую картину Коро, о которой упомянул мистер Клайд. Бледная, изящная фантазия — Призрачный мир, крупки, как яичная скорлупа, рассыпающиеся при прикосновении. Сказочный, нереальный видень. А вторая картина бурлила жизнью и двори, не компенсируя отсутствие в комнате самой Лиди. "Очаровательно", пробормотал Артур, и старик довольно усмехнулся. А Артур тем временем нашёл новый повод для восхищения. На маленьком столике у окна на разложенной шахматной доске стояли расставленные фигуры, красные и чёрные, искусно вырезанные из слоновой кости. Никогда он не видел такой красоты. Рыцари в доспехах на конях, настоящие слоны. Противники словно не играли партию, а вели сражение. Он задался вопросом, сколько понадобится времени, чтобы привыкнуть к новым фигурам и как-то отразиться на уровне игры, ему ужасно хотелось сыграть с мистром Клайдом.